Ксения Медуза, Погани. Кто хочет решить это уравнение? Евгений Петрович, химик, оглядел класс суровым взглядом, поправил очки. Стояла могильная безмятежность. Я слышал тиканье своих наручных часов. Ни на одном уроке 10 В не вел себя так тихо. Препод — мужская версия Долорес Амбридж. Неприятный тип с седыми кудрями и тонким голосом только вместо кошек цветочки в горшках. Даха Аля, Гермиона держала язык за зубами. Ее не вызовут, даже если она поднимет руку. Зато соседку по парте могут. Все знают, что Ирка сидит на шее у Дахи. Я слился с партой, надеясь, что толстуха Маша хорошо закрывала преподу обзор. Проведя больше месяца дома со сломанной ногой, я редко открывал учебник. Делать мне нечего. Почему-то все преподаватели искренне думают, что конечность в гипсе абсолютно не мешает жить. Боль и зуд — это так, ерунда. Химическое уравнение на доске мне оказалось китайской грамотой. Еще и соседка по парте свалила с уроков, сославшись на головную боль. Она за химию шарит не больше меня, но позориться вдвоем менее стремно. Хочу как Чарльз Ксавье заставлять людей думать, что меня нет, но я есть. «Самое время пробовать свои телепатические способности. А вдруг?» Я закрыл глаза и напряг мозг. «Меня нет, меня нет, ты меня не видишь». «Артем!» Услышав свое имя, я подпрыгнул. Пластиковый пенал грохнулся на пол. Кто-то хихикнул, Маша обернулась. Евгений Петрович нахмурился. Я встал... Поднял свой пенал, нога еще побаливала. Это не так должно было сработать. Ясно. Наоборот, думать надо или вообще не думать. Никто из учителей не называл меня по фамилии, потому что я Артем Сержа Превоснехарокопский. Нет. Наблюдать, с каким усердием пытается назвать меня без ошибок, тот еще кайф. Но после нескольких корявых вариантов я по-барски говорю... Можно просто «Артем», вот так и проходит перекличка «Корханян Анна», «Артем, я, собственно», «Синицын Максим» и далее по списку. «Артем, побыстрее, пожалуйста», — сказал Евгений Петрович. «Вот он вообще-то со своими гептооксодихроматами мог и по фамилии меня называть. У меня нет понятия, что это такое, но словечко обильно использовалось одноклассниками в качестве ругательства». Похожая ситуация с инфузорией туфелькой, абонитовой палочкой и дискриминантом. Русский мат выходит из моды. Я положил пенал на край парты рядом с учебником и поплелся к доске. Взяв мел, я завис. Карбоновые кислоты у меня сейчас вызывали ассоциацию только с ремейком «Net for Speed Carbon». Пропустил я много, зато наигрался. В тупых лицах одноклассников мне помощи точно не найти. Полный дискриминант. Почесав затылок, я нарисовал правую стрелочку. Взаимодействует ли уксусная кислота с амфотерными гидроксидами? Че? Господи, о чем он говорит? Лучше бы спросил, какие моды ставить на графику надо. — Господи, сделай одолжение. Пусть на школу бабахнется метеорит прямо сейчас. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Раздался стук в дверь. Потом заскочила мордастая директриса, Роза Николаевна. Не такой я метеорит имел в виду, но сойдет. Все начали подниматься, громыхая стульями. — Я ненадолго вас отвлеку. Роза Николаевна махнула рукой. — Сидите, сидите. Она вальяжно... Понесла себя по кабинету, стуча каблуками. Всегда поражался, как они выдерживают ее вес. Наверное, из вибраниума, не иначе. За ней шел кто-то еще. Я прищурился. Девчонка? Школьная форма, брюки, пиджак, даже галстук, рюкзак на плече. Нет, это пацан, но с длинными волосами, собранными в хвост. Мне он не знаком. Новенький, в середине учебного года. Все завошкались, зашушукались. Роза Николаевна остановилась рядом со мной, откашлялась и начала говорить отрадным тоном, будто она привела нам самого Тони Старка. Дорогие дети, рада представить нового члена вашего коллектива Сергей Полосов. Сергей кивнул. В ответ тишина. Евгений Петрович показал жестом, намекая, чтобы я вернулся на место. Смекнул, что это речь надолго. Я чуть ли не бежал, забыв про свою ногу. Роза Николаевна продолжала напыщенно толковать о моральных ценностях, дружба, сплоченности и что-то там еще. Никто не слушал. Все пялились на новенького. Они приглядывались. В восьмом классе к нам приходила девчонка Ксюха. Страшненькая, но по ней сразу было понятно, что в бубен зарядить может, не моргнув. Из тех, что дракона на лету остановят. Кажется, она занималась волейболом или баскетболом, уже не помню, что-то с мячом. Зато в моей памяти задержалась, что дразнить ее никто и не думал. Спортсменов уважают по умолчанию, но задержалась она у нас всего на год. Я так и не понял, почему она перевелась. Ну, пофиг, так надо. Я глянул на Толю Ткаченко и его шайку из Вавана и Коляна. Неадекватное трио. Они не просто изучали, а... Оценивали новичка, как хищники прикидывают тактику, чтобы завалить оленя. Те самые, кто портит жизнь всем, кто отличается от остальных. Машке везло больше всех, потому что она толстуха. Логично. Таких морщат независимо от причин. Дальше шла Анна, которую сначала обзывали Корги. Она очень обижалась и психовала. Потом выяснилось на уроке географии, что Корханин не имеет ничего общего с собаками. Порода из Великобритании, а фамилия у Ани Финская. Вышло, что финик Корги не слаще. Я ни за кого из них не заступался. Еще не хватало, чтобы шипперить начали. В списке лохов я входил, но под терпимым давлением. Внешне я обыкновенный, фамилию мою коверкали, но ничего не прижилось. То ли и Шайка нашли, что приклеится. Нравилось им меня подстегивать насчет того, что я на скрипке играть учусь. Я не афишировал, случайно просекли, когда перенесли репетицию, и мне пришлось взять инструмент в школу, и начался выброс в Чернобыле. Скрипка леса, сыграя инстасамку, и крикуху дали погани в честь Николы Поганини. Лучше бы другую фамилию сутаны попросил, ей-богу. Клянусь, окончу музыкалку, спалю скрипку чертовой матери. Сейчас ко мне никто не цеплялся. Немного благодарен сломанной ноге и... Сергею Полосову. Интерес местных крокодилов он возьмет на себя. Такова судьба новеньких. Сергей не казался тем, кто может дать в бубе а значит, его ждут подколки насчет шевелюры. Он действительно похож на бабу в костюме. Это не волчий хвост, который сейчас моден среди парня, а полноценная грива на зависть девчонкам. Все-таки мужик должен выглядеть нормально. «Лучше держаться от Сереги подальше», — подумал я. Роза Николаевна закончила свою речь и ретировалась из класса. «Сергея посадили со мной. Опять мысли обернулись для меня с точностью до да наоборот». «Дерьмовый из меня профессор Икс получился. Наверное, мое «Хочу» срабатывает через раз. Может, в следующий раз худо-бедно получится, по-моему». Сергей тихо попросил мою тетрадь. Я быстро отмазался. «Я болел. Карбон проходим». «Сергей, как у тебя успехи с химией?» «Нормально». «Сможешь решить?» Евгений Петрович кивнул на доску. «Да, конечно». «Прошу». Препод отошел в сторону, Сергей вылез из-за парты. Химик, красавчик. Сразу проверка на вшивость. Сергей оказался с химией не просто нормально, а на вась-вась. Он расписал решение, разъясняя, что и куда, выпадает, улетает. Я даже чего-то понял. Евгений Петрович выдал. Неплохо, неплохо. Садись. До конца урока я клевал носом в учебник, не понимая, о чем вообще идет речь. Началась перемена. Я поковылял к лестнице. Как же сейчас будет весело поднимать себя на четвертый этаж. Почему последний урок и на последнем этаже? За перерыв успею, да и старичка адекватная. Можно опоздать со спокойной душой. На первом же пролете я пожалел, что отказался от костыля, заявив маме, и так справлюсь. На самом деле я не хотел давать повод для новых подколок. Хотя костылем можно было... Зарядить по башне как следует, чтобы мозги на место встали. Я игнорировал скорость потока, поднимаясь не быстрее улитки. Меня просто обходили, порой пихали. Какой-то чудак на букву «М» решил съехать по перилам. Я еле-еле увернулся. Стадо малявок, несущееся в столовую, как с голодного края, чуть не сбило меня с ног. — Куда прете? В ответ мне один шкет показал средний палец. — Я тебе его сломаю, у шлепок. Меня толкнули, вперед проскочили две девчонки, и мой объект негодования потерялся из виду. Малолетние придурки, чтобы они обосрались. Меня опять задели, я уже готовился выматериться, но услышал извини. Аня Финик с толстой Машей прошли вперед, а за ними Сергей. Его ни с кем не спутаешь. Интересно, его Рапунцеля крестят или Златовлаской? Нога разнылась, я задержался на лестничном прямоугольнике, чтобы передохнуть, Сергей глянул вслед девчонкам и остановился. «Помочь?» «Нет. Я ухватился за перила и пошел дальше. Чужой жалости мне не надо». Сергей рванул вперед, перескакивая через ступеньку. «Вот и катись». До конца лестничного пролета я снова встал. «Хочу как рассамаха, а не вот это вот все. И еще кореша, как дэдпул, и моему счастью не будет точки». В школе до седьмого класса у меня был друг Олег, но он уехал. Поначалу мы переписывались и гоняли в дотку, а потом на его странице начали появляться фотографии с девчонкой, симпатичной. И все, я понял, что друга у меня больше нет, да и дота надоела. Новые знакомства мне искать некогда. После школы сразу домой, там похавать, скрипку в зубы и катиться до музыкалки. Два часа страдать и обратно. Вечером уроки и одна мечта да — доползти до кровати. В субботу у меня репетитор по алгебре и физике. В воскресенье я хочу умереть, потому что, маман, надо то на рынок, то мебель переставить в квартире, а потом снова понедельник. Меня еще на английский хотели отправить. — К экзаменам готовиться надо, — заявляла маман. — Мне повезло. Я сломал ногу, и она вроде как забыла. Мама, я не вундеркинд, я самый обычный. Девчонки у меня тоже не было. В музыкалке и в классе мне никто не нравился. Эля из одиннадцатого милая, но она постоянно с подружками. Фиг подойдешь. Да и что я ей скажу. Хотя скоро 14 февраля, может, отправить ей Валентинку? И что там писать? Я покраснел до корней волос. Девушки сложно. Они ждут первых шагов от парней. Желательно быть Шерлоком или его близким родственником, чтобы понимать, на что она обиделась. И похоронный. Надо иметь хотя бы немножко денег. Девчонки обожают материальное внимание. В этих рассуждениях я и осилил всю лестницу. В коридоре практически никого не было. Сразу в класс пускали, чтобы народ не толкался. Я заглянул, Все как обычно, кучки по два-пять человек, обсуждающие всякую фигню. Погани! Толя махнул рукой, светя кривыми зубами. Отвянь! Я поковылял на свое место. Погани! Погонини! вмешался Сергей. Я посмотрел на него. Опа, опа! Серега у нас эксперт. Как там? Поганини? Вова и Коля загоготали. Я закатил глаза. Сергей промолчал. Крокодилы взяли в кольцо оленя, остальные наблюдали, и я тоже. На кой черт он вообще влез? Я ему не приятель. «Серега!» Толя сел на парту напротив добычи. «Серега, нахрена тебе длинные патлы?» «Зачем ты это спросил?» «Интересно. Нравится мне так. Мне не нравится». Если Серега и собирался ответить, то ему не дали. Колян дернул его за волосы, и, кажется, это было больно. «Настоящие? С девчонками совсем не клеится, да?» — спросил Серега. Класс взорвался хохотом, и меня на хихи пробило. «Красава! За словом в карман не полез». В класс забежала старичка. «Что смешного? Расскажите, я тоже посмеюсь». Все заглохли и рассыпались по местам. Почти на всех уроках мы сидели как нам удобно, за исключением химии. Тогда начнем. Идеология, наука и культура после Великой Отечественной войны меня мало интересовали. Слушал в полухо, попутно сидя в телефоне. Между делом я поглядывал по сторонам. Вова и Коля обернулись к своему лидеру, тот кивнул. Мягким местом я чую, что теперь крокодил сделает все, чтобы завалить оленя, посягнувшего на его территорию. В лучшем случае Сергея ждала стрелка возле школы, а в худшем будут булить жестко. К моему удивлению, после звонка все разошлись, словно ничего не случилось. На следующий день я свалился с высокой температуры и потом три дня не мог вспомнить, как меня зовут. Мама суетилась, врач приходил и угрожал больницей, но пронесло. Если мне не хотелось видеть одноклассников и скрипку, то не таким образом. К пятнице мне полегчало. Я счастливо продрых до обеда, и меня никто не трогал. Как мало человеку нужно для счастья. Целый день я собирался посвятить посиделкам за компьютером и к вечеру сделать вид, что занят руками. Прилежный ученик, типа... Я зашел на страницу Элли, полистал ее фотографии, большинство скрытого катка, она фигуристка. Красивый спорт, эстетичный и серьезный, со своими правилами. Вот таким бы я занимался с удовольствием. Один раз зарекнулся, но мама категорически отказалась из-за того, что слишком опасно. Одно неудачное падение, и я останусь калекой, вся жизнь псу под хвост. Натянутый аргумент, как по мне. Спорить с мамой себе дороже. Тем более сейчас у меня преимущества не было и вовсе, потому что ногу я сломал на катке. Погонял в хоккей. Мама только и повторяла. Я тебе говорила. Как будто испортить конечность или остаться дебилом можно исключительно на льду, в коньках и нигде больше. А если я себе случайно заряжу смычком в глаз или попаду в ДТП по пути в музыкалку? Полный синхрофазотрон. Вздохнув, я подпер голову рукой. Под именем Элеонора Правдина загорелся значок онлайн. Щелкнул кнопку написать сообщение. Пустое окошко и мигающий курсор. Мои пальцы зависли над клавиатурой. Как новоиспеченный пользователь ПК я набрал «Привет» и задержался над клавишей Enter. А дальше что? Я почесал шею и стер свое сообщение, переключился на новости. Нужно было хлебнуть кофе, покуда мамы нет дома. Ее лекции про вред этого напитка поперек горла. Я потянулся за костылем. Краем глаза заметил движение на экране и сел обратно на стул. Видео. Надо глянуть быстренько. Я включил звук. Шок-контент. Голос Лехи я узнал. А следом и школьный толкан признал, несмотря на то, что картинка плясала. Листик с буквой «М» и нарисованным песеном, только в нашей дыре можно такое увидеть. Ужасное место, кабинки не закрывались, унитаз страшнее, чем моя жизнь. Слышал, что в женском такая же история. Спасибо, мама, что родила меня парнем, но не дай бог живот прихватит. Туалетная бумага и мыло за десять лет ни разу мне не встречались. А найти отхожее место можно по запаху. Учителя же ходили облегчиться в свой туалет. На одной из дверей третьего этажа красовалась табличка «Туалет для учителей». Там и замок есть, и зуб даю, что толканка с мылом там обитают. Учителя — люди, а мы — колючка на верблюде. В ролике все зашуршало, слышалось хихиканье, ща-ща-ща-ща. Камеру, видимо, закрыли рукой, а потом подвопли. Телка в мужском сортире, я увидел знакомый золотой хвост. «Сергей!» Застали врасплох. Камера быстро побежала назад. Фу, блин! Я поморщился и нажал на крестик в правом углу. Не то чтобы мне стало жаль Сергея, он сам нарвался, но снимать человека, когда он справляет нужду, это дно. Слить в интернет — дно пробито. Ролик набрал тему комментариев. Я поддался соблазну и посмотрел. Зря. Сплошной текстовый мусор, от которого меня замутило, закрыл. Кофе пить перехотелось. С какими же отвратительными людьми я учусь? Сколько их еще в интернете вводится? И люди ли они? Никогда больше не пойду в школьный толкан даже отлить. А Сергей это видел вообще? Это же... Настоящий кибербуллинг. Вроде статья за такое есть. Телефона Сергея у меня не было. Я поискал его среди друзей-одноклассников. Не нашел. Ладно, план Б. Я хрустнул пальцами и набрал в строку поиска Сергей Полосов. Выпрыгнул список. Двадцать один человек. Повезло, что не пара тысяч. Но среди них не было моего одноклассника. Поискал в других соцсетях. «Ничего. С трудом верилось, что Сергея не было в интернете. Это ж второй дом. Хотя он мог сидеть с фейка. Такого сейчас выше крыши, чтобы предки не мониторили и как способ защититься от придурков типа Толи и компании. Может, Сергей успел дать кому-то свой номер? Кого спросить?» «Ага. Подумают еще не то, потом фиг отмажешься». Все, что мне оставалось, ждать выздоровления. Моя учебная неделя началась с алгебры. Я вчера, как порядочный, готовился к контрольной. Все, что угодно, лишь бы для гостей на скрипке не играть. Уж лучше функции. Не имеет значения, что я в них разбирался примерно так же, как в химии. В класс я зашел со звонком. Через много времени у меня занималась минобой. Все на месте, кроме... Сергея. Мне стало тревожно и абсолютно недоконтрольной. Буквально на минувшей неделе я видел новость, что в Башкирии пятиклассник покончил с собой из-за школьной травли, а в парикмахерской случайно услышал историю девчонки, которую пырнули ножом-брелоком на перемене из-за ее восточной внешности. Случай в Башкирии не вызвал у меня обильных переживаний, это... Республика оказалась другим измерением, но вот от инцидента с ножом стало дурно, потому что это произошло в нашей глухомане. Я попробовал поставить себя на место Сергея. Маме бы я такой точно не рассказал, потому что она устроит разборки, заморщат еще больше, школьная жизнь обернется настоящим адом. Стукач, крейса — это еще не самые обидные кликухи, которые можно приобрести преподам сказать? Да у них на все одна реплика, не обращай внимания. С такими дебилами, как Толя, действует только метод звездюлей и самовыпил. Третьего не дано. Я вспомнил слова Ганнибала Лектера. «Человечность — это дар от наших животных истоков. А жестокость люди породили сами. В наши дни уже не разберешь, где человека, где скотина». Дверь громко скрипнула петлями, все выторещались на нее. Сергей забежал в класс и сказал, «Извините за опоздание, можно сесть на место?» Математичка тяжело вздохнула, будто это был тысячный раз, но все равно кивнула. Сергей проскочил за ближайшую свободную парту. Выглядел он точно так же, как в первый день. Я ужасно был рад его видеть. Надо перетереть после звонка. А сейчас... Найти производную функции. После урока я пошел к кабинету химии. К моему счастью, никаких лестниц. Сергей стоял у подоконника и болтал с Анькой Фиником. Он ткнул пальцем в тетрадь. — Если драка неизбежна, то бей мини-гидрированную быдлогруппу. Объясняет ей что-то? — Ладно, пофиг. Я подождал, когда Анька заберет свои игрушки и приковылял. — Привет! Салют, Сергей засунул свою тетрадь в рюкзак. Как оно? Отлично, ты как? Я немного офигел, но на вопрос ответил Неплохо, я типа уже не заразный. Офигенбо! Он улыбнулся. Химию сделал? Я покачал головой. Мне казалось, что Сергей отходит от темы. Слушай, я понизил голос, я тебя в соцсетях не нашел. Ты знаешь, что видос этот, ну, в интернет слили? Да, видел. Забанили коллективными усилиями. И все? А что еще? Тебя не парит, что могут повторить в другой паблик слить там? «Не-а. Ты гонишь. Тебя в толка не сняли. И Что он снял такого? Я застыл. — Я ничего сверхъестественного там не делал, — Сергей развел руками. — Природный процесс. До меня до сих пор не доходило, как можно в подобной ситуации оставаться таким спокойным. Вот кудряво знать, когда все знают, как ты ходишь в толкан. — Не очень. Неприятно, но стараюсь не париться, — отмахнулся он. Я склонил голову на бок. И у тебя нет желания выбить Толяну зубы? Зачем? Они уже кривые. Хм. Я что, должен играть по их правилам? Кто он такой? Золотой колпак? Ну, вот и пошел он в багажник. Я притих, переваривая его слова, а потом сказал: Странный ты? Я-то нет, а вот то ли его убражка очень. Я вздохнул. Вот бы мне в себя так верить. Наверное, у него родители понимающие. Зависть комом встала у меня в горле. Я покрепче взялся за лямку рюкзака. Слушай, продолжил Сергей, хотел тебя спросить. Ммм. Ты же на скрипке играешь. Мое лицо осунулось. В жопе я видел эту скрипку. А, ладно, тогда не буду давить на больное. А что ты хотел? Я вообще-то играю на гитаре. Да. Ага. Мне всегда нравилось, как она звучит со скрипкой. Такой инструмент, что куда бы она ни влезла, все сделает лучше. «Хм, только не мою жизнь», — буркнул я. «А классику в обработки слышал?» «Я, короче, услышал у них песню «Infectious» группы «Luminance». И понеслось. А еще эти...» э, — Серега пощелкал пальцами. «Апокалиптика. Во! Там виолончили, но не суть». Я кивнул, хотя не слушал ни тех, ни других. Не то чтобы мне известно, что скрипка используется не только в оркестрах. В мою голову просто не заходила мысль, что можно применить свой навык где-то помимо музыкалки. У меня выделись планы сжечь инструмент. Впрочем, ничего не изменилось. Слишком все звучало сказочно. Сергей не унимался. Я хотел что-то такое забацать. Там кавер на Вивальде, к примеру, или «Спустись с небес, фантазер». Я расцепил руки. «Зачем?» «Действительно», — фыркнул я. «Еще раздуй все до масштабов олимпийского». «Не все сразу, конечно. А почему нет?» «Это будет фиаско, Серег. С рояли. Мечта становится ближе, если ей делиться. Глядишь и мечтаешь уже не один, а там и до действий недалеко». Я нахмурился. «Не знаю. Да и скилл у меня такой себе». «Перевари мыслю». В Олимпийский еще не опаздываем. Меня пробило на хихи. Мохнатка, погани. крикнул Толя. Ярость рванула во мне, как лампочка накаливания. Сейчас покажу ему и погани, и поганку, так что мамашу будет звать. Я дернулся вперед, но меня поймали за рюкзак. Пусти, я ему втащу. Алло, ты погани? Сергей отпустил меня. А? Что? Нет? Ну и что реагировать? Я к тебе обращаюсь, погани. Действительно, я не погани, а Артем серо Ты слышь? Продолжал Толя, он подошел и пихнул меня в плечо. Я чуть не упал. Сергей за словом в карман не полез. За углом посышь. Пособие у тебя есть. Колян и Иван синхронно гаготнули, второй аж хрюкнул. Толя вытаращился на них. Вы охренели? Сергей повесил рюкзак на плечо и двинулся в класс. Я за ним. Восторг меня переполнял. Урыл так курыл, и без звездюлей. Я прям почувствовал себя Питером Паркером, у которого был Гэри Осборн. Прозвенел звонок. Евгений Петрович вышел из своей конуры и начал урок. Я шепотом сказал, я не против попробовать состряпать кавер на Вивальде. Через пару недель в школу, как снег наглу, приперлась проверка. Да и какая! Все на ушах стояли, а потом лежали. В толканах появились и замки, и толканка, и даже мыло. Вау! Виной всему то самое видео, которое Толя Каченко и его дружки слили в сеть. Кто же знал, что на такие паблики подписаны большие шишки сверхов образования? Бумеранг, кармы, рабочая вещь. С кавером на Вивальде на практике оказалось сложнее, чем в грезах. Сергей самоучка и совсем не смекал в нотной грамоте и других тонкостях музыки. Да и я душу не продавал, чтобы виртуозно играть на скрипке. Начали созов. С, с химией вышло аналогично, только наоборот. Нас ждал долгий путь, куда-нибудь да придем. В один из вечеров мне настрочила Элли. «Сама!» Она поинтересовалась, не хочу ли я помочь их классу построить номер на выпускной бал. Я в прямом смысле слова прыгал, а потом ответил — с радостью.